Глава 16. Инесс призывает его раньше ожидаемого. На следующее же утро Альвара подзывает его. «В твоей квартире чрезвычайное происшествие», — говорит он. «Инесс позвонила, когда я выходил из дома. Хотела, чтобы я пришел, но я сказал ей, что не управлюсь по времени. Не волнуйся, это не с мальчиком, просто канализация. Тебе пригодятся инструменты. Возьми ящик в сарай, она сама не своя». И нас встречает его на пороге, облаченная, зачем, день не холодный, в плотное пальто. Она и впрямь сама не своя, вне себя от ярости. Туалет забился, говорит она. Администратор здания зашел, но отказался что-либо предпринимать, потому что, сказал он, она тут незаконный жилец. Он не отличит ее, сказал он, от куска мыла. Она позвонила братьям для резиденцию, но от них сплошь отговорки, потому что братья слишком брезгливые, сказала она едко, чтобы руки марать. И вот нынче утром она пошла на крайние меры, и позвонила его коллеге Альвара, который человек рабочий и наверняка разбирается в трубах, и вот теперь пришел он, а не Альвара. Она говорит и говорит, и сердит и взад-вперед по комнате. Она похудела с тех пор, как они виделись, в уголках рта возникли складки. Он слушает молча, но смотрит на мальчика, который, сидя в кроватке, только проснулся, смотрит на него изумленно, словно он вернулся из страны мертвых. Он улыбается мальчику. «Привет», — говорит одними губами. Мальчик вынимает пальцы изо рта, но все еще молчит. Волосы у него от природы кудрявые, отросли. На нем светло-голубая пижама с рисунком из резвящихся слоников и бегемотиков. Инесс не прекращает говорить. «С этим туалетом одно расстройство. С тех пор, как мы сюда въехали, — говорит она, — не удивлюсь, если виноваты окажутся соседи снизу. Я просила администратора разобраться, но он меня и слушать не стал, никогда не встречала таких грубиянов. Ему наплевать, что воняет даже в коридоре. Инесс говорит о канализации без стеснения. Ему это кажется странно, может, и не совсем личное это дело, но все же деликатное. Она воспринимает его просто как рабочего, пришедшего ее обслужить, кого она прежде ни разу не видела. Или же она лопочет, чтобы скрыть неудовольствие? Он проходит через комнату, открывает окно, высовывается, отводящая труба из туалета врезается прямо в канализационную, проходящую по наружной стене. Тремя метрами ниже от водок из квартиры под ними. «А вы разговаривали с людьми из 102-й?» — спрашивает он. «Если вся труба забита, у них та же неприятность, что и у вас. Но давайте я сначала гляну в туалете. Вдруг поломка очевидна». Он поворачивается к мальчику. «Ты мне поможешь? Не пора тебе вставать, лежебока? Смотри, солнышко уже высоко». Мальчик возится и одаряет его восторженной улыбкой. А на душе у него легчает. Как же он любит этого ребенка». «Иди сюда», — говорит он. «Ты же еще не слишком взрослый, чтобы меня поцеловать». Мальчик выскакивает из кровати и бросается обниматься. Он глубоко вдыхает сонный молочный запах ребенка. «Мне нравится твоя новая пижама», — говорит он. «Пошли, посмотрим». Унитаз почти доверху наполнен водой и отходами. В с инструментом есть моток стальной проволоки. Он сгибает конец проволоки, крюком вслепую тыкает в унитаз и извлекает комок туалетной бумаги. «Есть у тебя горшок?» — спрашивает он мальчика. «Горшок для пипи?» — уточняет мальчик. Он кивает. Мальчик убегает и возвращается с горшком, обсянутым тканью. Мгновением позже влетает Инесс, выхватывает горшок и уходит, не проронив ни слова. «Найди пластиковый пакет», — говорит он мальчику. «Проверь, чтобы дырок в нем не было». Он вылавливает из забитой трубы немало туалетной бумаги, но вода все равно не сходит. «Одевайся, пойдем вниз», — говорит он мальчику. «КНС, если в то в стороне, никто сейчас не присутствует, я попробую открыть задвижку на первом этаже. Если засор выше, я ничего не смогу с ним сделать, это на совести местных властей. Но давайте посмотрим», — он умолкает. «Кстати, такое может случиться с кем угодно, никто тут не виноват, просто не повезло». Он пытается облегчить и на жизнь, и надеется, что она это понимает, но она пречет взгляд, смущена, рассержена, а что там еще, он понятия не имеет. Вместе с мальчиком они стучат в квартиру 102-ю. Довольно скоро дверь все же приоткрывается на щелочку, в сумраке он видит темную фигуру, но неясно, мужчина это или женщина. «Доброе утро», — говорит он, — «простите за вторжение, я из квартиры над вами, у нас засорился унитаз, хотел спросить, не случилось ли какая-то неприятность у вас». Дверь открывается пошире. Эта женщина старая, сгорбленная, глаза стеклянисто-серые, из чего следует, что она незряча. «Доброе утро!» — повторяет он унитаз. «Все ли у вас не в порядке? Засоров нет?» Ответа нет. Она стоит неподвижно, лицо упросительно повернуто к нему. Она не просто слепая, но и глухая. Мальчик делает шаг вперед. «Абуэлла!» — говорит он. Старуха вытягивает руку, гладит его по волосам, разглядывает лицо. На миг он доверительно прижимается к ней, потом проскальзывает мимо в вглубь квартиры, через мгновение возвращается. «Там чисто», — говорит он, — «у нее в туалете чисто». «Спасибо, сеньора», — говорит он, и откланивается. «Спасибо, что помогли, простите за беспокойство». И к мальчику. «Тут унитаз чист, следовательно, что...» Мальчик хмурится. «Там внизу вода течет свободно, а наверху он указывает на лестничный пролет. Вода не течет. Следовательно, что... Следовательно, где забились трубы?» «Наверху», — говорит мальчик уверенно. «Хорошо. Так куда нам надо идти, чтобы их починить? Наверх или вниз?» «Наверх». И мы пойдем наверх, потому что вода течет куда? Вверх или вниз? «Вниз». «Всегда?» «Всегда, она всегда течет вниз, а иногда вверх». «Нет, никогда вверх, всегда вниз. Такова природа воды». Вопрос вот в чем. Как вода попадает в нашу квартиру, не противоречая своей природе? Как получается, что мы открываем кран или смываем в унитазе, и вода течет? «Потому что ради нас она течёт вверх». «Нет, это неправильный ответ. Давай так спрошу. Как вода попадает в нашу квартиру, не протекая вверх?» «С неба. Она падает с неба к нам в краны». «Так и есть, вода и правда падает с неба». но говорит он, — вскидывает предупреждающий палец, — как вода попадает на небо?» «Натурфилософия. Поглядим, сколько в ребёнке натурфилософия». «Потому что небо вдыхает», — говорит ребёнок. «Небо вдыхает». Он делает глубокий вдох и задерживает дыхание. На лицо улыбка, улыбка чисто умственного восторга, а потом резко выдыхает. И небо выдыхает. Дверь закрывается, он слышит, как щелкает задвижка. и Инесса тебе про это рассказывала, про дыхание небес? Нет. Ты сам придумал? Да. И кто же там на небе выдыхает и выдыхает и дает дождь? Мальчик молчит, сосредоточенно хмурится, наконец качает головой. Не знаешь? «Не могу вспомнить. Неважно, пошли, расскажем твоей маме новости». Инструменты не пригодятся, вся надежда попросту на длину проволоки. «Может, сходите, погуляете?» — предлагает он, Инесс. «То, что я сейчас буду делать, не слишком аппетитно. Не стоит нашему юному другу на это смотреть». «Я бы лучше вызвала настоящего слесаря», — говорит Энесс. «Если мне не удастся это исправить, я пойду и найду вам настоящего слесаря, честное слово. Так или иначе, унитаз мы вам починим». «Не хочу, гулять говорит мальчик, — «хочу помогать». «Спасибо, мой мальчик, ценю, но тут такая работа, в которой помощь не нужна». «Я могу подавать тебе мысли». Он взглядывает на Инесс, что-то несказанное происходит между ними. «Мой умный сынок», — говорит ее взгляд. И «Это правда», — говорит он, — «с мыслями от тебя все хорошо, но, увы, унитазы бесчувственны к мыслям». «Унитазы не из мира мысли, это грубые предметы, и работа с ними — грубая работа, не более». «Так что пойди погуляй с мамой, а я пока займусь делом». «Почему мне нельзя остаться?» — говорит мальчик. «Это же просто какашки». У мальчика в голосе новая нота, нота вызова, и она ему не нравится. Мальчик задирает нос от похвал. «Ну, не унитаза это та за какашки не просто какашки», — говорит он. «Есть вещи, которые не то, что они есть, не всегда. Какашки из этой категории». Инесс дергает мальчика за руку краснее от ярости. «Идем», — говорит она. Мальчик качает головой. «Это мои какашки», — говорит он, — «хочу остаться». «Это были твои какашки, но ты их выбросил, избавился от них. Больше они не твои. Ты на них больше не имеешь прав». Инесс фуркает и удаляется в кухню. «Когда они попадают в трубу это уже не чьи какашки», — продолжает он. «В канализации они объединяются с какашками других людей и превращаются в просто какашки». Тогда чего Инесс злится? Инесс, вот как он её зовёт, ни мамочка, ни мама. Ей неловко, люди не любят говорить о какашках. Какашки воняют, в какашках сплошь бактерии, ничего хорошего в какашках нет. Почему? Почему что? Это же её какашки, почему она злится? Она не злится, она просто чувствительная. Некоторые люди чувствительны это их природа. Тут не спросишь почему. Но это не обязательно, потому что, как я тебе уже сказала, с некоторого момента это уже не чьи какашки, а просто какашки. Поговори с любым слесарем, он тебе то же самое скажет. Слесарь не смотрит на какашки и не говорит себе, как интересно, кто бы мог подумать, что вот этот сеньор Икса или сеньора Игоря какает. Хм, слесарь, как гробовщик, гробовщик же не говорит про себя, как интересно. Тут он умолкает. «Меня несет», — думает он, — «я слишком много говорю». «А что такое гробовщик?» — спрашивает мальчик. «Гробовщик — человек, который занимается трупами. Он как слесарь, он следит за тем, чтобы трупы оказывались в должном месте». «А теперь ты спросишь, что такое трупы?» «А что такое трупы?» — спрашивает мальчик. «Трупы — тела, которые поражены смертью, они нам больше не нужны. Но о смерти нам беспокоиться не надо, после смерти всегда есть другая жизнь, ты сам видел. Нам, людям, в этом смысле везет, мы не какашки, которые сбросили, и они смешались с землей». «А как мы?» «Как мы, если мы не какашки? Мы как образы. Образы никогда не умирают. Ты это в школе узнаешь». «Но мы какаем?» «Это правда. В нас что-то от совершенства, но мы и какаем. Это потому, что мы двойственной природы. Я не знаю, как это проще сказать». Мальчик молчит. «Пусть помозгует об этом», — думает он. Опускается на колени перед унитазом, закатывает рукава как можно выше. «Поди погуляй с мамой», — говорит он. «Иди». «А гробовщик, — говорит мальчик, — гробовщик, — у гробовщика такая же работа, как любая другая. Гробовщик такой же, как мы, у него тоже двойная природа. Можно его повидать?» «Не сейчас. Сейчас у нас другие дела. В следующий раз, когда пойдем в город, поищем лавку гробовщика, и тогда посмотрим. А на трупы можно посмотреть?» «Нет, вот это точно нет. Смерть — дело личное. Профессия гробовщика, она скрытная» гробщики не показывают труп публике. а хватит об этом он тыкает проволокой в глубине унитаза как то надо протолкнуть проволоку по колену сифона если засор не в сифоне тогда вместе соединение труп снаружи а если оно вот так он понятия не имеет как это чинить придется сдаться и найти слесаря или образ слесаря Вода, в которой все еще плавают какашки и нес, смыкается вокруг его ладони, запястья, предплечья. Он проталкивает проволоку по сифону. Антибактериальное мыло, думает он. Мне потом понадобится антибактериальное мыло. Тщательно промыть под ногтями. Потому что какашки — это какашки. Потому что бактерии — это бактерии. Не чувствует он себя сущностью с двойственной природой. Не чувствует себя человеком, пробивающим засор в канализационной трубе с применением простейших инструментов. Он вытаскивает руку, вытягивает проволоку, крюк на конце распрямился, он сгибает его вновь. «Можно вилкой?» — говорит мальчик. «Она слишком короткая. Можно взять длинную с кухни, а вот ты ее прогнешь. Покажи, что ты имеешь в виду». Мальчик трусит проще, возвращается с длинной вилкой, которая была в их квартире, когда они сюда въехали, и он ни разу ею не пользовался. «Можно ее согнуть, если ты сильный», — говорит мальчик. Он гнёт вилку в крюк и пропихивает её в сифон, пока она ни во что не упирается. Попытавшись вытащить вилку, он чувствует сопротивление. Сначала медленно, потом быстрее. Причина засора являет себя. Это кусок ткани с синтетической подложкой. Вода уходит, он дёргает за цепочку. Грохочет чистая вода, он ждёт ещё раз и дёргает за цепочку. Труба прочищена, всё хорошо. «Я вот что нашел», — говорит он Инесс, держит предмет в вытянутой руке, с него все еще капает. «Узнаете?» Она заливается краской и стоит перед ним, как провинившаяся шкодница, не знает, куда спрятать взгляд. «Вы всегда в унитаз спускаете. Вам не рассказывали, что ни в коем случае нельзя делать?» Она качает головой щеки олеют, мальчик тревожно дергает ее за юбку. «Инесс!» — говорит он. Она рассеянно глядит на него и гладит по руке. «Ничего, дорогой мой», — шепчет она. Он закрывается в ванной, снимает замаранную рубашку, моется в раковине, антибактериального мыла. Нет, есть простой, из комиссариата, которым тут все пользуются. Он отжимает рубашку, споласкивает ее заново, опять отжимает. Придется ходить мокрым. Он отмывает руки, ополаскивает подмышки, вытирается, а может и не так чисто, как хотелось бы, но хотя бы дерьмом не воняет нас сидит на кровати, мальчик прижат к груди, как младенец, она его укачивает, мальчик дремлет, струйка слюны изо рта. «Я пойду», — шепчет он, — «зовите, когда понадоблюсь». Вспоминая об этом визите к Инессу, он думает, до чего странная эта история в его жизни, до чего непредвиденная. Как он мог подумать, когда он впервые узрел эту девушку на теннисном корте, такую уверенную в себе, такую безмятежную, что придет день, и ему придется смывать с себя ее дерьмо. Какие выводы об этом сделали бы в институте? Нашлось бы у преподавательницы с седыми волосами название для этого «какашковость какашки».